47. Сухов и Ванга «Сухов, я прошу тебя», — сказала Ванга. «Да», — сказал он. «У нас нет на него ничего. Не наделай глупости. Если хочешь, останови машину и выходи. Дальше я поеду сам». Некоторое время назад Сухов не мог быть за рулем. Некоторое время назад у него дрожали руки. Теперь он казался спокойным. Они уже знали, что произошло ночью в доме Орлова. И знали, что Фарель задержан в качестве главного и пока единственного подозреваемого. У Ванги все еще не укладывалось это в голове. Оказывается, и в сердце тоже. Она хотела уйти. Она была готова предположить все, что угодно, но вот все еще не укладывалось. Хотя бы звонок от Алексея, И хотя маячок, вшитывая сумку Валентина, указал, куда направилась Ольга. Ведь он был со мной весь тот вечер. Мучительная мысль, и от нее больно. Весь тот вечер, когда две свечи. Он был со мной. Ольга — сестра Игоря. И мадам тоже. Брат и две сестры. И все еще может остаться не более, чем семейными тайнами. У них нет никаких доказательств. Никаких. Только никто ведь из них больше не верит в критическое количество совпадений. Ольга ведь тоже больше не верила, поэтому и направилась туда, куда указывал сейчас маячок. Иногда весь твой мир может внезапно рухнуть, но об этом ты подумаешь потом. И весь этот вроде бы бред, который прошедшей ночью прислал Сухову форель, вдруг становится знаками, зловещими, но беспощадно точными знаками того, что весь твой мир рухнул куда-то в темную зону. И у них нет доказательств. Только соломинка, жалкая соломинка, эфемерная надежда для тех, кто тонет в темной зоне. Может, это все-таки не он, ведь весь вечер. Сухов расценил ее молчание по-своему. — Если тебе страшно, выходи, — сказал он. Ванга посмотрела куда-то вниз, потом взяла его за руку. Подняла голову. Она жива. Я знаю это. Да, снова сказал Сухов. В его глазах плясали огоньки. Он тоже летает над темной зоной. Я заберу ее. Ему потребовалось переключить скорость, хотя необходимости такой не было. Но свою руку он смог высвободить. Она не знала, что говорить дальше. Стена. В ней тонут слова. В ней тонет доверия. Этой стены не должно быть. Он сам сказал дальше. Я ведь понимаю тебя. Пойму, если выйдешь. Стена. И как бы сейчас не было плохо, ему за этой стеной хуже, чем ей. Никуда она, конечно, не выйдет. Но скажет. Сухов, не надо так. У нас действительно нет на него ничего. Только домыслы. Только уверенность. «Не беспокойся за меня, хорошо?» — попросила Ванга. Сухов кивнул, не поворачивая головы. Один кирпичик только что вылетел из стены. «Просто не наделай глупости», — сказала она.